Глава 15. «Вынесение приговора». Я различаю среди философствующих два сорта людей. Одни всегда размышляют о своей защите, другие – о нападении на своих врагов. Ницше. За кулисами я попросил князя организовать мне встречу с представителем Рокфеллеров и, желательно, с императором. К таким инвесторам необходимо всегда особое отношение. После небольшого перерыва мы вернулись на сцену, где стоял длинный стол для меня и сопровождающих. Когда все расселись, опережая всех со стороны репортеров, поднялся молодой человек и задал свой вопрос. Газета «Гражданин». Планируется в ближайшее время проведение денежной реформы. Когда в государстве происходят столь масштабные реформы, они не могут не затронуть экономическую сферу и, соответственно, денежную реформу. Но она ожидается только весной, не раньше. Ее проект еще не утвержден. Но могу успокоить наших граждан тем, что реформа направлена на серьезное укрепление рубля. Хотя для внутреннего производителя это будет не очень хорошо, но мы разрабатываем меры поддержки, включающие из себя дополнительные пошлины на ввозимые в страну товары. Еще одной мерой поддержки будет выпуск в ближайшее время государственных облигаций сроком на один год, с очень большой процентной ставкой в 10% годовых. В связи с закупкой зерна за границей, казне срочно нужны золотые монеты, поэтому облигации будут обмениваться только на золотые рубли, и каждый вложивший 10 рублей золотом получит один золотой рубль в качестве процентов. Когда с закупкой зерна вопрос уладится, а это должно решиться к осени следующего года, Государство выплатит все вложенные средства в золотых рублях, включая проценты по ним, ответил я на вопрос репортера, после чего пресс конференция объявили завершенной, а присутствующие в зале начали подходить к столам, расположенным с двух сторон сцены, чтобы сделать заявку на покупку акций. Дожидаться результатов первого дня я не стал, зная, что итоги мне и так сообщат к вечеру. В сопровождении охраны я отправился на набережную Фонтанки в департамент полиции, где содержались основные участники и организаторы тайных обществ. Там меня уже дожидались глава жандармерии полковник Ашевский Юрий Иванович и полковник Секерский Петр Васильевич, начальник охранной службы Санкт-Петербургского отделения и начальник имперской службы безопасности. Когда мы прошли в кабинет и расселись за столом, я произнес. «Рассказывайте, как у вас дела? Какие результаты по задержанным? Сколько человек не удалось арестовать?» Отвечать взялся Юрий Иванович. Не вставая со своего места, он открыл папку и начал доклад. «В данный момент по первому списку арестованы более 90% подозреваемых. Большая часть из них упирается и отказывается идти на сотрудничество, отказываясь даже в открытую признавать факт участия в тайных обществах». хотя большинство из них предъявлено неопровержимое доказательство. Та часть, которая активно сотрудничает со следствием, как правило, рядовые члены, и о работе тайного общества мало осведомлены. Некоторые активно сотрудничают со следствием, и от них поступило много полезной информации. Составлен второй список, по которому арестовано только 60% подозреваемых. Остальных мы объявили в розыск. Идут проверки всех знакомых и родственников, где могут скрываться подозреваемые, но это не приносит ощутимого результата. Когда он прервался, я дал указание. Разрешаю применять давление на семьи задержанных и на самих задержанных. Убеждайте, что в случае отказа сотрудничать, при таких неопровержимых доказательствах им светит каторга или тюремное заключение на длительные сроки от 20 лет, и вся семья будет находиться в ссылке в Сибири. а там выжить, лишившись всего имущества, будет очень сложно. Дети отправятся в детские дома, а они будут лишены родительских прав. Применяйте психологическое давление. Используйте все разумные средства, но мне нужны признательные показания большинства задержанных. Завтра проведите первые военные полевые суды для тех, кто явно виновен, и ознакомьтесь с результатами всех задержанных. Завтра к вечеру имущество осужденных должно быть арестовано, а их близкие осуждены на ссылку. Также наложите запрет на помощь таким людям со стороны и объясните, что если они хотят смягчить наказание своим близким, то должны начать сотрудничать со следствием. Сколько человек задержано по подозрению в подготовке террористического акта, на который есть неопровержимое доказательство, спросил я. «Десять человек задержаны самодельными взрывными устройствами. Еще шестеро активно обсуждали организацию покушения на государя-императора», ответил Юрий Иванович. «В таком случае сегодня вечером должен состояться военно-полевой суд и тех из них, на кого уже собрано неопровержимое доказательство и кто не сотрудничает со следствием, необходимо осудить по всей строгости закона». Список завтра с утра должен быть и у меня, и у императора на столе. Если император даст согласие, то в 12 часов по полудню завтра они все должны быть повешены. Те, кто решится пойти на сотрудничество, получат отсрочку приговора на полгода. Если их сотрудничество принесет ощутимую пользу, то приговор может быть приведен в исполнение. Если такие лица есть в других крупных городах, то списки по этим людям должны также быть предоставлены мне императору. Хотя для психологического эффекта разделите осужденных на две группы и тех, кто может пойти на сотрудничество, поместите во вторую группу. Я уверен, ночь в ожидании смерти поспособствует их правильному решению. Всем задержанным, включая их семьи, зачитывать приговоры и говорить, что их дело скоро передадут военно-полевой суд И их ожидает такая же участь. Семьи казненных должны быть публично осуждены на пожизненную ссылку на Дальний Восток. Необходимо показать нашу жесткую волю в вопросе революционного движения. Тех, кто совершает побег из мест лишения свободы или в процессе этапирования, должна ждать смертная казнь. Шутки закончились, господа? Мы или переломим хребет революционному движению в России, или наши с вами головы будут валяться на Дворцовой площади рядом с гильотиной, привезенной прямо из Франции, и, возможно, рядом будут лежать головы ваших родных и близких. Лучше сейчас казнить две-три сотни бунтарей, чем через несколько лет в огне революции умрут миллионы. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Поэтому отставьте сентиментальную сторону и займитесь уничтожением революционной заразы, «С тела нашего государства». «Что у нас по иностранным шпионам, Петр Васильевич?» «Тем, которых задержались с поличным, «Спросил я у Сикерского. «Молчат, Ваше Высочество, никакие методы на них не действуют». «Тогда поступим так. Переведите их всех в На судне при переправе в сумерках устроить инсценировку побега. Всех участников перевести в закрытую тюрьму. Перевозить в гробах». Там инсценируйте несколько расстрелов холостыми патронами. Если после этого они не пойдут на сотрудничество, то казните их. Нам не нужны шпионы в нашей стране. В будущем старайтесь задерживать шпионов тихо и без огласки. Их слишком много развелось в нашей стране. Один вражеский шпион может нанести ущерба больше, чем вражеский линкор невы, ведущий обстрел города. Меры по отношению к шпионам ввести жесткие. Но эта информация должна быть для ограниченного круга лиц. Тех, кто не играл серьезной роли, можно будет отпустить. Для достоверности их также переправить в крепость Орешек в Шлиссельбурге. И на этом пока все. Вечером жду доклад и списки на казнь первой и второй очереди. Усильте охрану. Возможно провокации. Увеличивайте штат сотрудников. Работы нам предстоит много, сказал я и направился к выходу. Можно было, конечно, и не приезжать на фонтанку, но я решил еще раз напомнить о том курсе, который взяла наша империя под руководством моего отца. На выходе ко мне подошел посыльный и сообщил, что представитель Рокфеллеров готов встретиться сегодня вечером в Гатчинском дворце, поэтому надо отправляться домой, в Гатчину, и предупредить отца о предстоящей встрече, заодно и провести подготовку к ней. Как обычно, по дороге я записывал свои мысли, которые необходимо реализовать в ближайшее время. В первую очередь пора заняться конструированием подводной лодки. Этот процесс долгий, поэтому приступать нужно как можно быстрее. Предусмотреть на ней наличие бензинового двигателя и аккумуляторного отсека для подзарядки батареи. Обязательно два электромотора с винтами для улучшения управляемости и перископа. Для проведения атаки на корабли и скрытое продвижение. Звуковой холод, размещение трех-четырех торпед. Разрабатывать два варианта для охраны портов и для дальних диверсий. Предусмотреть возможность транспортировки по железной дороге. Тогда мы сможем оперативно перебрасывать их в любой театр военных действий. Если предусмотреть их возможность длительного перехода, то можно прямо в японских портах топить их корабли. а это даст существенное преимущество в будущей войне. То, что избежать войны с Японией не удастся, я не сомневался. Наши интересы на Дальнем Востоке в любом случае пересекутся, и к этому лучше подготовиться заранее. Если брать Дальний Восток, то нужно в первую очередь заняться береговой артиллерией и производством орудий крупных калибров, а также начать разработку дальномеров и машин для расчета баллистики выстрелов — В зависимости от дальности, ветра и даже влажности. Тем более, что при появлении бездымного пороха идет перевооружение и переход на другие образцы оружия. Надо запросить по этой теме отдельную информацию и выделить время для упрощения и увеличения выпуска орудий. Все новшества требуют больших вложений и людей, способных решать поставленные задачи. Надо начать разработку гранат. Но необходимо держать это в секрете. Пусть это будет наша новинка. Но можно предусмотреть их производство для продажи за рубеж. Стрелковое оружие также будет переводиться на бездымный порох. И обязательно надо контролировать процесс разработки этого оружия. В японскую войну можно будет применить противопехотные мины направленного действия и дистанционного подрыва. Это станет неприятным сюрпризом для них. Все эти нововведения потребуют переобучения солдат и разработки новой техники ведения боя. Нужно подумать о создании отдельного полка и секретного полигона, где все эти новшества будут отрабатываться. Еще необходимо продумать систему переобучения вначале для офицеров, а потом и военных подразделений. Это позволит быстро и эффективно перевооружать войска. Это особенно будет актуально перед новой войной. Нужно в этом деле всегда превосходить противника минимум на один шаг, а лучше на два. Как обычно, заведением ведением записи я не заметил, как мы доехали до Гатчинского дворца. Быстро переодевшись, я отправился на обед, к которому я как раз успел. На обеде присутствовала вся семья в сборе, и в самом начале мне даже дали спокойно поесть, не задавая вопросов. «Но когда принесли чай, отец не выдержал и поинтересовался». Как прошла встреча с будущими акционерами? Отлично. Я думаю, что мы соберем в два, то и в три раза большую сумму. Это позволит профинансировать все наши новые проекты и частично профинансировать наши реформы. Нашей восточной торговой компании заинтересовались Рокфеллеры, и они готовы уложить 135 миллионов рублей. Поэтому я пригласил их представителя сегодня вечером к нам. И я хочу, чтобы эта встреча прошла в твоем присутствии. «Я хочу обсудить важные моменты и заинтересовать их вложить в проекты в нашей стране еще минимум 270 миллионов рублей. Это поможет нам существенно увеличить экспортную выручку», — сказал я. «Конечно, я с удовольствием поучаствую в ваших переговорах», — сказал отец. После этого, до чай, я отправился к себе готовиться к предстоящей встрече.